7. Не могу сказать, что Дживс самодовольно ухмылялся, однако его спокойное лицо явно выражало удовлетворение. И я вдруг вспомнил то, что отвратительная сцена с Гасси напрочь вышибла у меня из памяти. А именно... В последний раз я его видел, когда он направлялся звонить по телефону в секретарю клуба «Юный Ганимед». Я в волнении вскочил с кресла, Если я правильно интерпретировал это выражение ему было что сказать здесь вы связались с вашим секретарем да сэр я только что закончил беседу с ним переья косточки разговор был в высшей степени содержательный сэр есть успода позорная тайна да сэр Я радостно дрыгнул ногой, расправляя брючину. Какой же я балда! Не видел тетя Дали. Тетки всегда все знают. У них интуиция. Расскажите мне все, Джесс. Боюсь, это невозможно, сэр. Правила клуба, касающиеся распространения сведений, которые записаны в книге, чрезвычайно строгие. Вы хотите сказать, что должны молчать? «Да, сэр». «В таком случае, зачем было звонить?» «Мне запрещено разглашать подробности, сэр». «Но я имею полное право сообщить вам, что возможности мистера Спода творить зло значительно уменьшится если вы намекнете ему, сэр, что вам известно о Юлейлии». «О юлилии — Да, сэр. О, Юлейлии. — И он действительно присмиреет? — Да, сэр. — Я задумался. Как-то это все не очень убедительно. Может быть, вы посвятите меня в тему поглубже? — Увы, сэр. Если я исполню вашу просьбу, вполне возможно, что клуб не пожелает больше видеть меня своим членом. «Я ни в коем случае не допущу ничего подобного!» «Какая ужасная картина! В взвод дворецких выстроился ровным каре, а внутри него члены клубного комитета срезают пуговицы с форменного пиджака джинса!» «Но вы уверены, что если я насмешливо посмотрю с поду в глаза и произнесу эту абракадабру, он в самом деле испугается?» «Так, давайте поставим точки над «и». «Вообразим, что вы спод!» «Я подхожу к вами говорю спод!» «А мне известно о Юлейлии!» «И вы сразу чувствуете желание провалиться сквозь землю!» «Да, сэр, я убежден!» «Джентльмен, занимающий в обществе такое положение, как мистер Спод, сделал бы все, чтобы избежать даже упоминания темы Юлейлии». «Я начал репетировать!» «Подошел в развалочку к комоду...» Руки в карманах и объявил. «Спод мне все известно о Юлилии». Повторил на сей раз, грозя пальцем. Потом сложил руки на груди, и все равно, как мне казалось, получилось не слишком внушительно. Однако я напомнил себе, что Дживс всегда знает, что делает. «Ну что ж, Дживс, раз вы так считаете, значит, так оно и есть. Пойду-ка я поскорей к И обрадую известим что жизнь его вне опасности э, Простите, сэр Ах да, вы ведь ничего не знаете Должен признаться вам, Джейвс, что за то время, пока вас не было, опять произошло множество событий Вы знали, что Спот давным-давно влюблен в мисс Бассет? Нет, сэр И тем не менее, это так Счастье мисс Бассетт для него превыше всего. А теперь вот, она порвалась с женихом по причинам, отнюдь не делающим ему чести, и спот жаждет свернуть гаси шею. «В самом деле, сэр?» «Уж поверьте мне, он недавно был здесь и объявил о своем намерении, а Гасси, который лежал в это время под кроватью, все слышал?»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 потому что взберенился, увидев, как безобразно разворошил он мою постель. Он пошатнулся и обернул ко мне лицо, бледное до синевы. «Ох, слава богу!» — воскликнул он. «А я подумал, что это спод». Паника сменилась негодованием. Он вонзил в меня взгляд. Глаза за стеклами очков были ледяные. Он был похож на обозленного палтуса.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 На моей кровати сидит спот. Да ты что? В том-то и дело меня ждет. После тебя я пошел к себе, а он там. Ой, хорошо он кашлянул, а то бы я влип. Наконец я понял, что пора успокоить эту истрадавшуюся душу. Гаси, агаси тебе больше не надо бояться спода. Что значит «не надо бояться спода»? Объясни толком. Все очень просто. Спод – ква-угроза. Надеюсь, ква я не перепутал. Кану в лету. Ква. В роли, в качестве. Латынь. Благодаря доведенной до совершенства тайной разведки Джилса, я узнал о нем нечто такое. что он предпочитает скрывать от всего мира. И что же это? Вот тут я пас. Я сказал, что это я узнал, но на самом деле узнал Дживс. И, к сожалению, Дживс не имеет права раскрывать секрет. Однако мне разрешено недвусмысленно намекнуть споду, что этот секрет мне известен. И если он позволит себе какой-нибудь... «Неподобающую выходку! Я тут же укрощу его!» Я умолк, прислушиваясь к шагам в коридоре. «Ага! Кто-то сейчас пожалует! Очень может быть, что сам бандит!» гаси крикнул, как раненый зверь. «Запри дверь!» Я пренебрежительно махнул рукой. «В этом нет нужды! Пусть входит! Я всячески приветствую этот визит!» Поглядишь, как я с ним разделаюсь. Тебя это позабавит, Гасси. Я, конечно, угадал. Это был спот. Ему явно надоело сидеть на кровати Гасси, и он решил развеять скуку, еще раз потолковав с Бертрамом. Как и в прошлый раз, он вошел без стука и, увидев Гасси, издал торжествующий клич победителя. Потом остановился, шумно дыша и раздувая ноздри.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 Я заметил, что желлаки на его скулах ходят в точности, как давеча, когда он застал меня за рассматриванием экспонатов коллекции старинного серебра, которую собирает сэр Уоткин Бассет. И вообще, что-то в его манере навело меня на мысль, что он вот-вот начнет громко и голко колотить себя кулаком в грудь, как разъяренная горилла. «Ха!» – издал он. «Нет». Больше такого хамства я терпеть не ненамедленно. Надо отучить его от хулиганской привычки расхаживать по дому и пугать всех своим «ха!» И отучить надо немедленно. «Спад!» — рявкнул я, и мне кажется, я стукнул кулаком по столу. Вот только тут он, наконец, заметил меня. Остановился на миг и бросил злобный взгляд. «Вам чего надо!» — и поиграл бровями. «Нет, как вам это нравится? Что мне надо?» «Ничего себе вопрос!» «Нуж, коль вы его задали, спот, скажу!» «Какого черта вы то и дело врываетесь в мои личные апартаменты, заполняете своей тушей все пространство, так что не остается воздуха дышать, и прерываете мои беседы с близкими друзьями?» «Что за дом? Никакого уважения к людям? Настоящий притон!» «У вас, надо полагать, есть своя комната». «Вот и убирайтесь к себе, жирный идиот, и не высовывайтесь!» Я не удержался и взглянул на Гасси. «Ведь интересно же, какое впечатление произвел на него мой выпад?» «И я с удовольствием заметил, что на его лице расцвело благоговейное восхищение. Так могла бы смотреть в средние века обреченная на смерть девица». которая завидела рыцаря, спешащего сразиться с драконом и освободить ее. Я понял, что снова стал для него сорвиголовы в устром, каким был в детстве, и он, несомненно, умирает от стыда и раскаяния, за глумливые насмешки надо мной. Спот тоже здорово удивился, хотя далеко не столь приятно. Он вытаращился, вроде бы даже не веря своим глазам,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 Должен же, в конце концов, найтись мужественный человек, — продолжил я, — и указать вам ваше место. Ваша беда в том, Спот, что вам удалось собрать вокруг себя десяток слабоумных и обезобразить Лондон, расхаживая по его улицам в черных трусах. И вы в результате возомнили себя, бог сдает, тем. Ваши прихвостни не «Хайль, Спот!»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 «Ха! Ну что ж, я займусь вами позже!» «А я займусь вами сейчас!» Молниеносно парировал я и стал закуривать сигарету. «Спот!» «Сказал я, снимая маскировку со своих батарей!» «Мне известна ваша позорная тайна!» «А!» «Я всё знаю!» «О чем вы знаете?»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 Вообще с именами дело обстоит очень странно, вы наверняка и сами заметили. Вам кажется, что вы их помните, а они взяли куда-то усказнули. Я часто думаю, хорошо бы кто-нибудь давал мне по фунту стерлингов каждый раз, когда я встречаю знакомого, и он кидается навстречу. А, Устер, привет! А я только мычу, потому что забыл его имя. Вот в таких случаях всегда теряешься. Но никогда еще я не чувствовал себя таким дураком, как сейчас».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 И когда понял, что отступать больше некуда, в его глазах вспыхнуло отчаяние. Спот надвигался на него, и вдруг вместо отчаяния я увидел твердую, непокоби... непоколебимую решимость. Я люблю вспоминать Агастуса Фингнотла в этот самый миг. Он оказался на высоте.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 когда у нее возникла потребность что-нибудь разбить. Но, к счастью, под рукой тогда оказался пророк, и теперь Гайси сорвал картину со стены и мощным ударом обрушил на голову споду. Я не просто так говорю к счастью. Если и есть на свете человек, которого надо шарахнуть по башке картиной, так это родорик спод. С той самой минуты, как я его в первый раз увидел,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 и голова спода выскочила наружу. Порвав его, как цирковой, наездник пробивает бумагу, затягивающую обручи Иными словами, вместо сокрушающего удара получился символический жест, как выразился Бедживс. Однако ж, он на короткое время отвлек спода от его цели. Спод стоял как истукан и хлопал глазами, картина вокруг его шеи напоминала огромный старинный крахмальный воротник,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 Помню, когда мы обхватили друг друга руками, я подумал, что тот Тотли towers форменный сумасшедший дом. Я определил, что это самая массивная особа есть никто иной, как моя тетушка Даля. По запаху колонна которым были смочены ее виски. Хотя не растерялся бы и без одеколона. Колоритные охотничьи ругательства, которые сорвались с ее уст, сразу вывели меня на верный путь. Мы полетели кубарем на пол и даже, наверное, покатились бы. Ибо я вдруг обнаружил, что столкнулся с Родериком Сводом в простыне, а он, когда его в последний раз видел, находился в другом конце комнаты. Без сомнения, объяснить это было нетрудно. Мы катились в направлении Норд-Норд-Ост, а он в направлении Зюй-Дзюй-Двест. Вот поэтому и встретились примерно в середине диагонали.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 «Что за притон? Что за дом умалишенных?» — полыхала она «Здесь все с ума посходили!» «Сначала навстречу мне по коридору несся виски-боттл, как ошалевший мустанг Потом ты норовеешь пройти сквозь меня, будто меня и не существует А теперь вот этот джентльмен в бурную сище хочет мне щиколотку В последний раз...»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 Велела она чуть более спокойно. «Я требую. Что здесь происходит? Что все это значит? И кто этот идиот под балаходом?» Я представил их друг другу. «Разве вы не знакомы со сподом? Мистер Родерик Спод, миссис Траверс». Спод наконец-то стянул с себя простыню, но картина по-прежнему была на месте, и тетя Даля с изумлением на нее уставилась. — Ради всего святого, зачем вы себе на шею надели картину? — спросила она. Потом добавила, слегка смягчившись. — Впрочем, носите на здоровье, только она во мне идет. спод ничего не ответил. Он шумно дышал. Я не винил его, заметьте, на его месте я бы тоже шумно дышал.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 В одном отношении у них наблюдалось родство душ. Во всем остальном это были небо и земля. И тем не менее, обоим страстно хотелось узнать, какого цвета у меня внутренности. Разница была лишь в том, что слуга хотел удовлетворить свое любопытство с помощью кухонного ножа, а вот Спот был готов выполнить операцию голыми руками. «Мадам!» «Я вынужден попросить вас оставить нас наедине», — сказал он. «Но я только пришла», — возразила тетя далее. «Сейчас я вышибу дух из этого негодяя». Вот с моей тетушкой никак нельзя разговаривать в таком тоне. В ней чрезвычайно сильны родственные чувства, а своего племянника Бертрама, как я уже говорил, она просто обожает. Она грозно нахмурилась. «Вы и пальцем не тронете моего плеянька!» «Я переломаю ему все кости доедины!» «И не мечтайте! Какая неслыханная наглость!» «Эй, вы, стойте!» У -у -у -у. Вот последние слова она уже выкрикнула. И выкрикнула, потому что спот в этот миг вдруг сделал шаг в мою сторону. Глаза его горели, усыкнули,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 Родерик Спот, сальто-мортале, тем более трех, не делал. Но в остальном вел себя в точности, как тот самый дурной кобыздох. Сначала он долго стоял с разъянутым ртом, потом сказал а Потом его губы искривились, пытаясь изобразить умиротворяющую, ну, по его представлениям, улыбку. Потом сделал несколько глотательных движений, будто бы подавился рыбьей костью. И, наконец, заговорил, и, честное слово, мне показалось, что я слышу воркование голубки, и, кстати, чрезвычайно кроткой голубки. «Стало быть, вы знаете?» — спросил он. «Знаю», — подтвердил я. «Вот спроси меня он, что именно я знаю о Юлии, он загнал бы меня в угол, но он не спросил». — И как же вы узнали? — У меня свои источники. — Вот как? — Вот так-то! — отозвался я, и снова наступило молчание. Вот я бы никогда не поверил, чтобы такое хамло способно так рыболепно присмыкаться. Но он готов был пасть на брюхо передо мной. Глаза глядели на меня с мольбой. В «Востер, надеюсь, вы, вы никому не расскажете. Востер, пожалуйста, сохраните эту тайну. ну, ну, ну Прошу вас». «Я сохраню ее». О, «Востер, благодарю вас». «Если вы никогда больше не позволите себе столь отвратительных проявлений...» э, «Как это называется?» «Он робко сделал еще один крошечный шажок в мою сторону». Э, «Разумеется». «Разумеется, побоюсь, я проявил неоправданную поспешность». Он протянул руки и попытался разгладить мой рукав. «Кажется, я смял ваш пиджак. Простите меня, и я забылся. Такое никогда больше не ни ни ни повторится». «Надеюсь, это ж надо. Хватает людей за пиджаки и грозится переломать им все кости». Я в жизни не слышал подобной наглости. Вы правы, вы правы. Я, я ошибался. Ошибались не то слово. В будущем я этого не потерплю. Спот, зарубите себе на носу. Да, да, да, я я, я все, по, все понял. Все время, что я нахожусь в этом доме, ваше поведение возмущает меня. Как вы смотрели на меня за обедом?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 Ведь эта дама в минуты сильного душевного волнения способна забыть, что она еще не на охоте и ввернуть слишком крепкое словечко, которое может смутить общество, состоящее не только из одних мужчин. Берти, а что произошло? Я небрежно махнул рукой. Да, ничего особенного. Просто поставил нахала на место. Пусть знает, кто он, а кто я. Таким, как Спот, надо время от времени вправлять мозги. А кто такая эта Юлелия? Да понятия не имею. За разъяснениями по этому поводу надо обращаться к Живсу. Но все равно. Он ничего не скажет, потому что правила клубного устава суровы и членам позволено только называть имя.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 Можно лишь предположить, что это кто-то из его прошлого. И подозреваю, достаточно позорного. Я вздохнул, потому что слегка разволновался. Мне кажется, тетя Даля, историю легко восстановить. Доверчивая девушка слишком поздно узнала, что мужчины способны на предательство. Маленький сверток, последний скорбный путь к реке, всплеск воды, захлебывающийся крик...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 «Да, я так и знал, что ее мысли устремятся по этому руслу. Придется выбить из ее рук чашу с напитком радости, которую она поднесла к губам. но вот легко ли поступить так с тетушкой, которая качала тебя на руках младенца?» «Не-а», сказал я, — «тут вы ошибаетесь. Простите меня, но вы рассуждаете, как тупица. Быть может, спот, и перестал быть препятствием на вашем пути, но вот блокнот по-прежнему у Стефи. Здесь-то ничего не изменилось. И пока он не окажется в моих руках, я и шага не сделаю по направлению к корове». «Но почему?» «Ах, да, ты, наверное, не знаешь. Мадлен Бассет разорвала помолку с виски-ботлом». Она только что рассказала мне об этом под величайшим секретом. Раньше загвоздка была в том, что Стефани могла расстроить помолвку, показав старикашке бац, эту блокнот. Но вот теперь-то помолвка расстроена уже. Я покачал снова головой. Дорогая моя кровная родственница, в ваших рассуждениях ошибка на ошибке. Вы все время... «Попадайте пальцем в небо!» Пока блокнот у Стефи, его нельзя показать Мадлен Бассет. А Гасси непременно должен показать его Мадлен Бассет, чтобы убедить ее, как сильно она ошибается относительно причин поведения Гасси со Стефи, которую он хватал за ноги. Только убедив ее,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 Боюсь, об этом ты не подумал. Честно говоря, и вправду не подумал. Мой громкий возглас удивления наверняка это подтвердил, потому что она фыркнула, как безумно на водопое. Ты, конечно, вообразил, что он будет лежать у нее на туалетном столике. Ну что ж, обыщи ее комнату, если хочешь. Вреда особого не принесет, ты будешь в пределе и не пойдешь по кабакам. А я удалюсь к себе и постараюсь придумать что-нибудь толковое. Давно пора одному из нас хорошо поработать мозгами. Проходя мимо камина, она взяла с полки фарфорового коня, ахнула об пол и растоптала осколки. Потом проследовала в коридор. А я сел и принялся раскидывать мозгами.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 И никто бы его никогда не обнаружил. Полагаю, то же самое можно сделать и в логове этой хищницы Стифи. Поэтому, появившись там, я должен вести поиски так, чтобы мне позавидовала ищейка с самым острым нюхом. Что уж говорить о разине, который с детства ни разу не выиграл в спрячь туфлю. Пожалуй, надо дать отдых мозгам. А потом снова на штурм. Вот я и взялся опять за детективный роман. Ей-богу, я не прочел и страницы, как издал радостный крик. Я наткнулся на очень важную мысль. «Джевс!» «Я наткнулся на очень важную мысль», сообщил я своему верному слуге, который как раз в эту минуту вошел. «Сэр?» Я понял, что слишком резко обрушился на него. Нужны сноски». В этом детективе, который я сейчас читаю, пояснил я. Подождите, я сейчас вам покажу. Но сначала позвольте выразить величайшее восхищение по поводу ваших удивительно точных сведений э, по поводу Спода. Огромное спасибо, Дживс. Вы сказали, что, услышав имя Юлия или я, он провалится сквозь землю. И он провалился. Отныне Спод Ква... Э, ква, правильно? Да, сэр, совершенно правильно. Я был уверен. Так вот, спот-ква-препятствие – это прошлогодний снег. У змеи вырвали жало, и она никому не страшна. Как приятно это слышать, сэр. Да уж. Но все же существует опасность со стороны этой хидны Стефи Бинг. Блокнот по-прежнему у нее. Надо обнаружить, где он спрятан, и выкрасть. Дживс...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 Она дает направление и указывает верный путь. Я сейчас вам прочту. Детектив беседует со своим приятелем. Они пока еще неведомые мошенники, которые перерыли комнату некой дамы в надежде найти пропавшие драгоценности. И вот, Дживз, слушайте внимательно. Они обшарили все, дорогой Постру Уэйт. Пропустили только единственное место, где могли что-то найти. «Дилетанты!» Постлует, жалкие дилетанты, им и в голову не пришло заглянуть на шкаф. Первое, что делают маломальские опытные воры, потому что знают... Не пропустить Джейвс, это особенно важно. Потому что знают, любая женщина, если ей надо что-то спрятать, положить вещь именно туда. Я с нетерпением ждал, что он скажет. Джейвс, вы понимаете глубочайшую важность этого открытия?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 Даже подумать дико. Так что сейчас самое время действовать. Путь свободен. Припаяшьте свои чресла, Джеффс, и следуйте за мной. Но право же, сэр. И никаких право же, сэр. Я уже высказывал вам недовольство по поводу вашей привычки произносить елейным голосом, но право же, сэр. Всякий раз, как я составляю стратегический план действий.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 Мы застыли надолго.